Да он неодобрительно цокнул, кинув на чужака предупреждающий взгляд. Затем посмотрел на младшую гончую и жестко отрезал. — Нор, не вмешивайся в мои дела. Если мне потребуется совет, я обязательно попрошу его у тебя. По-моему, в последнее время ты позволяешь себе слишком многое. Нор к величайшему удивлению Долеона и не подумал смутиться. Он так и стоял напротив него, гордо вздернув подбородок и решительно сжав кулаки. Это напоминает бунт на корабле, еще тише проговорил Рони, явно получающий наслаждение от происходящего. Нус, И чем мы ответим на подобное проявление неуважения, Далеон недовольно оглянулся на мага. Тот, ни капли не смутившись, ответил на его взгляд ядовитой усмешкой. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — нарочито спокойно спросил хозяин дома, невероятным усилием воли, удерживая рвущееся наружу бешенство от слишком вольного поведения чужака. «Я?» — фальшиво удивился Рони. «Нет, ничего» просто наблюдаю, как на островах проходит процесс обучения. Странно мне казалось, что ваши младшие гончие и вздохнуть без разрешения старший не смеют. Как никак они приносят вам страшную клятву верности и, по сути дела, в любой момент могут превратиться в безымянных рабов. Если учитывать данное обстоятельство, то у тебя очень смелый ученик. Или ты никудышний учитель, раз позволяешь такое поведение? Краска гнева ударила старшей гончей в лицо. Да кто такой этот чудак, что осмеливается поучать его, тем более в присутствии домочадцев? Да ли он сам разберется, как ему вести себя со своими подопечными? Ты... Мужчина разъяренно выпрямился и шагнул к Роне, сжимая кулаки. «Не забывайся!» «Это ты не забывайся!» — без тени страха отозвался маг. «Мы теперь связаны навеки. Забыл?» «Но я начал этот разговор не для того, чтобы ссориться». «А для чего тогда?» — хмуро полюбопытствовал Делеон, моментально растеряв весь свой боевой запал. Теперь ему было даже немного стыдно за секундную вспышку бешенства. Нервы сдают. Раньше он намного спокойнее переносил попытки спровоцировать его. Вместо ответа рони ощерился в хищном оскале. Опустил было руку на отсутствующую перевесть с мечом, но недовольно скривился, обнаружив свое упущение. Тем не менее чужак посмотрел на Нора, который стоял чуть поодаль и неторопливо подошел к нему. Юноша в последний момент едва не попятился, но практически сразу же одумался, прикусил губу и с вызовом посмотрел на имперского мага, сжав рукоять меча побелевшими от напряжения пальцами. «Мальчик!» Голос Рони прозвучал почти ласково. «Мне показалось, или ты в самом деле что-то имеешь против меня?»